мо шестнадцать совет в лесу однажды ночью желая дать своей душе отдых от ее трудов я удалился в земной сосновый бор в одном из штатов новой англии я подыскал себе место где как ожидал мог бы побыть в одиночестве но едва я погрузился в свои мысли как услышал какой то странный звук он не походил ни на один из земных звуков так как был необычайно тонок и пронзителен и тут Я понял, что это песня, если можно назвать этой песней, и поют ее мои собратья по этому миру, неосвещаемому лучами солнца. И вдруг они сами неожиданно выпрыгнули на поляну позади меня, сели в круг и стали ждать. Затем я увидел свет явно неземного происхождения. Это был свет костра, и я догадался, что передо мной группа индейцев, готовящихся к исполнению какого-то обряда своей древней религии. Они не приглашали меня присоединиться к их церемонии, да и я тоже не приглашал их присоединиться к моим размышлениям, поэтому я так и остался в стороне наблюдать за ними. Да, в этом мире нет той скрытности, что у вас, поскольку здесь царят гораздо большее понимание и большая терпимость. Вскоре перед моим взором развернулась панорама какого-то странного танца по-прежнему оставаясь в кругу, они кружились вокруг яркого огня, пели и подпрыгивали. Я не понимал слов их песни, но я мог читать их мысли по создаваемым ими мыслеобразам, и понял, что они отмечают годовщину, отчитанную Бог весь по какому лунному исчислению, какой-то индейской резни, в которой они принимали участие сто или двести лет тому назад. И сутью этого танца Его движущей силой была ненависть к белым, изгнавшим их с принадлежавших им прежде охотничьих угодий. шокированные и в то же время завороженный этим видом душ аборигенов Америки, я продолжал наблюдать за ними. И хотя я не силен в магических ритуалах, вскоре я понял, что у этого танца есть своя цель и метод достижения этой цели, которая была явно агрессивной. Распаляя себя и концентрируя свои мысли, они тем самым старались распалить и души определенного рода людей в Соединенных Штатах, людей с низким уровнем интеллекта, но наделенных бурным психическим темпераментом, и подтолкнуть их к жестоким разрушительным действиям. «Так вот, для чего они здесь собрались», – подумал я. «После этого я создал стену вокруг своих мыслей, чтобы их не могли воспринимать индейцы». Да, я способен это делать, и не только я, но многие из тех, кто живет в мире, расположенном выше земного. Я ощущал терпкий свежий запах сосен, я чувствовал, как усиливается ветер, врывающийся на поляну. Казалось, что ветер откликнулся на их призыв и теперь предлагает им в помощь свою силу. Вы должны знать, что хотя сами стихии имперсональны. Имперсональны от английского impersonal, безличный Они населены полуличностными элементами, и каждое существо, развившее в себе в одной или в нескольких жизнях соответствующие способности, может управлять как стихиями, так и живущими в них полуличностными элементами, направляя их либо на добрые, либо на дурные дела. Глядя на все это со стороны, я замечал, как ветер подхватывает и уносит с собой мысли и страсти этих давно умерших людей, этих душ, не сумевших из-за влияния собственных жизненных тенденций освободиться от притяжения материи, от той астральной гравитации, которая привязывает к Земле так много душ. так глядя на них и мысленно перемещая свое сознание на большие расстояния, этому я здесь тоже научился, Я замечал, какое влияние этот ритуал мщения и угрозы оказывал на умы некоторых находящихся вдали от этого места людей. Я замечал, как в их мысли прокрадывается ненависть, ненависть к цивилизации. Будучи ее частью, они так и не смогли разобраться со своими собственными желаниями. Я знал, что в эту ночь И на следующий день, и в продолжении еще нескольких дней после этого, будут происходить вспышки жестокости, будет разрушаться собственность, а законопослушные люди окажутся в опасности. Мое сердце наполнилось грустью, ведь раньше я даже не предполагал, насколько реально, нависшая над моей страной в это кризисное время, опасность, вызванная кармой, которую создали еще первые поселенцы. Разумеется, они полагали, что поступают правильно, избавляя себя и избранную ими землю от простодушных и в то же время таких сложных туземцев, чья цивилизация была старше, чем цивилизации Европы, и которые любили эту землю так, как могут любить ее только люди, познавшие свободу на ее простор Когда магическая пляска закончилась, и ее участники начали один за другим исчезать среди лесных теней, Я решительным шагом направился прямо к центру круга, желая поговорить с любым, кто выразит желание откликнуться на мое предложение знакомства. Неожиданно я столкнулся лицом к лицу с величественным вождем, голова которого была украшена тем убором из длинных перьев, где каждое перо символизирует какой-либо смелый поступок или иное достижение его обладателя. Какая, однако, это была замечательная традиция, какой стимул к активной деятельности. Каждый краснокожий получал свидетельство о своих достижениях в виде пера к головному убору. Лицом он походил на ястреба, а его глаза светились внутренним огнем. Такая интенсивность чувства и мысли может проявляться лишь у лидера, у человека, способного повелевать другими людьми и я обратился к нему мысленно, поскольку не знал ни слова из его языка. Я только что стал невольным свидетелем вашей церемонии. Не могли бы вы немного рассказать мне о ней? Насколько я понял, она была направлена на мир людей, которые еще не перестали дышать. Взмахом своей властной руки он приказал удалиться всем оставшимся спутникам, еще не успевшим покинуть поляну, и вскоре мы остались одни, только он и я. «Я пришел как друг», – сказал я, заметив, что он колеблется. И это было правдой, поскольку, несмотря на все предпринимавшиеся им по неразумности попытки причинить вред, чувствовалось, что в его душе живет сознание справедливости, та способность избирать между истинным и ложным – то предчувствие закона, которое, будучи достоянием разума, придает ему особое достоинство и вызывает уважение окружающих. Он был похож вовсе не на дилетанта, промышляющего омерзительным первобытным колдовством, но скорее на священника, требующего воздаяния на племенного полубога, который в один прекрасный день может стать не разрушительной, но созидательной силой, орудием великого духа Америки, о котором я говорил в одном из прошлых писем предильщика судеб, отвечающего за нашу страну.